у вас дома. Андрей Ефремов Искусство уводить чужих жен Из всех жизненных благ, которые Филипп Гордеев постиг и испытал к 38 годам, он более всего ценил свою утреннюю праздность. Праздность это была совершенно невинна И не связывалась ни с дерзкими прогулами Ни с теми удобными заболеваниями О которых ни один врач не может сказать ничего определенного Нет, нет и нет Зато Гордеев и любил эту утреннюю пустоту Что она доставалась без каких-либо усилий Она падала на него, как падает спелое яблоко К ногам бредущего посаду Настало время и совесть ерзаньем своим не причиняло неудобств. Просто приходил ни с того ни с сего день, и Филипп просыпался внизу светную рань от внезапной бодрости. Итак, в одно из блистательных утр, а именно 13 сентября 2001 года, в половине седьмого часа Филипп Гордеев осыпанный каплями из душа, как молодой лопух росою, достал из холодильника бледный калач и заварил кофе. Осталось начать главную часть праздника, и тут... Гордеев так удивился, что забыл надеть хотя бы трусы. «На площадке стоял Кукольников». Молча он шагнул в квартиру и закрыл за собой дверь. «Если мы сейчас не поговорим, черт знает, что будет». В общем, мы с Соней... Да... Но никак не рассчитывал, что придется рассказывать К тому же ты голый, оденься Черт, как ты все по-дурацки Ну, как будто сам про себя сплетничаю Я слишком занят собой Я слишком занят собой Мои друзья брели по краю пропасти, а я ничего А что я? Они же сами еще на той неделе ничего про себя и не знали. Батюшки мои, сколько же лет они знакомые, вот, пожалуйста, пробило. Инкубационный период, черт побери. Никакой пошлости вроде муж застал не было. Знаешь, Филь, случись такая пакость, Сонька бы умерла. Безо всяких там художественных преувеличений. Умерла бы и все. А так ее совесть замучила». Она до часу ночи терпела, а как стали ложиться, так во всем, во всем и созналась. Я теперь думаю, она хотела, чтобы Макс ее пристукнул. Стой. Откуда ты про час ночи знаешь? Знаю. Меня с кровати скинуло. На часах час. Я туда. Прибегаю, дверь открыта, а изнутри удары по мягкому. Ты про Макса кое-чего не знаешь, а я сразу подумал. Он ее бьет. Помнишь, у них толстый ковер висит? Так Макс этот ковер хлистал резиновым шлангом. Как он меня увидел, так персов бить перестал. Вы подрались. Господи, а что Соня? Соня умница. Понимаешь ты? Умница. Спряталась, милая, за тахту и нам совершенно не мешала. Ладно, и что? Да ничего. А ты что думал? Вот она, вот я, вот Макс. Если Макс ее сразу не порешил, значит он захочет до меня добраться. Это раз. Он за мной будет охотиться, mm. и, в конце концов, я его пришибу. Oh. Не беспокойся, пришибу. Гоша, Это два. Гоша, mm. хочешь, я вас всех помирю? Хочу, очень хочу. Но я же и Соньку хочу. Вот помири нас, чтобы Сонька мне досталась, а? То-то. <связь> Нет, Филя, ты нас не мири, ты ее побереги. Нам уже не, уже не остановиться. А я за нее боюсь. Очень хорошо. Мне к ним вселиться или на время ваших побоищ ее к себе брать? Так сказать, в обозе прятать? Не знаю. Знал бы, все сам устроил. Слушай, может, нам Сонечку украсть? О. Мы ее где-нибудь поселим, а там оно как-нибудь... Ты не понимаешь. Макс еще тот фрукт. Они принялись выстраивать иные планы. Но уже было ясно, Гордееву не отвертеться. Весь следующий день Филипп провел на кафедре, ожидая развития событий. Очумевшие после лета студенты, как кремлевские ходоки, маялись у дверей, журжали, раздраженные коллеги искали прошлогодние скрижали с расписанием занятий и ворчали. Расколотый кафедральный телефон надрывался едва слышно, и только мобильник Гордеева молчал. Около трех часов дня он не выдержал этой пытки и позвонил кукольникову. <свист> Ой, хреново, хуже не бывает Кошка чего-то нажралась, заблевала мне все э? Сонька дома Роченко около моей парадной отирался Делал вид, что арбуз покупает Если я узнаю, что он ее запер Если он ее под замком держит Г Слушай, Филя, го... это ж твое дело Гоша, он тебя убьет Не лезь в чужие дела а Лучше подумай, что я над тобой сделаю Если с Сонькой что-нибудь случится Положив трубку, Гордеев обнаружил, что студенты и коллеги смотрят на него с интересом. В нашей компании приняты дружеские розыгрыши. Он думал про Софью, представлял себе, как она, запертая, расхаживает по квартире, как принимается ни с того, ни с сего причесываться или накрасив ногти сидит, разведя нарядные пальцы. Потом он вспомнил, как не то кукольников, не то Родченко назвал Софью. Санеткой. Ему страшно захотелось выяснить, кто же это был на самом деле. В конце концов, моя ответственность может наступить совершенно неожиданно. На набережной его нагнала студентка с дивной фамилией Мамай и сказала, что хочет писать у него курсовой. Вот так так, ну и ну. А в прошлом году у нас не было студентки с такой фамилией. А я вышла замуж. Вышла замуж за Мамая. Простите, великодушно! Он симпровизировал три темы и велел госпоже Мамай позвонить ему вечером и назвать свой выбор. Однако, кто назвал Соню Сонеткой? В тот двор, куда смотрели окна супругов Родченко, Гордеев пришел не то чтобы помимо воли, но как-то для себя незаметно. Он сел на лавочку против фонтана с остатками гипсового ребенка и начал всматриваться. Закатное солнце набросило на окна слепящие пламенные драпировки, и нельзя было рассмотреть, задернуты ли портьеры на окнах, за которыми скрывалась Соня. А примета меж тем была верная. Стоило Софье остаться дома одной, как она немедленно задергивала занавески и расхаживала по квартире ногишом. Тут набежала закатная облачко, и стало видно, что портьеры задернуты. Филипп вошел в парадную, поднялся к знакомой двери и позвонил. Оказалось, что и в самом деле Соня сидит под замком. -"Филипп, милый, не расстраивайтесь, я все равно не могу ходить". Гордеев рванул дверь. -"Ничего страшного". Просто мужчины уронили на меня кое-что из мебели. Я очень боюсь Филе. Только Гоша не говорите, они друг друга поубивают. А вы знаете что? Вы купите мне мороженого. Только обязательно смородиного и две порции. Я не то чтобы есть хочу, а мне грустно». Когда Филипп с мороженым в руках вошел во двор, Соня загремела задвижками, распахнула окно и выбросила привязанную к бельевой веревке сумку с Микки Маусом. Она проворно подняла мороженое, улыбнулась печально и затворилась в своем высоком тереме. Филипп направился к дому, раздумывая о грядущем, и вдруг ощутил странную уверенность в том, что застань его сейчас, Макс, за передачей мороженого ему бы не поздоровилось. Шагов через 50 размышлений потекли по другому руслу. Филипп представил себе утреннюю паузу и Соню в ней. Тут бы сразу разрешились все его сомнения по поводу этой странной междуусобицы. Видение Софии в утренней пустоте оказалось столь захватывающим, что Филипп зазевался и столкнулся с плотной встречной гражданкой. Приятные мысли разлетелись. Когда Гордеев вошел домой, он был строг и деловит. Он открыл шкаф, вытащил из-под стопки простыней деньги, добежал до ларька и купил подержанный мобильник. Оставалось переправить его Соне, но сбивала с толку предполагаемая враждебность Макса. Я Надя. Надя, мамай. Вы любите приключения, Наденька? встретились на Чкаловской через час. Гордееву хватило терпения выслушать рассуждения мадам Мамай относительно будущей работы, кивками и улыбками обозначить свое согласие с трактовкой избранной темы и только потом увлечь студентку в подвальную кофейню на Большом. С минуты они глядели на проходящие по тротуару ноги, а Филипп решался. Наконец он поймал нетерпеливый блеск в глазах студентки И понял, что его слова о приключении не забыты Вот что Есть, понимаете ли, некоторая женщина В общем, никакая она не некоторая Она жена моего друга Ее зовут Соня, Софья И вот, понимаете, она попадает в сложное положение А я, хоть в это вериться с трудом Ее единственная опора и даже защита Понимаете? Понимаю Очень хорошо. Постойте, вы, может быть, не то... По... Я им всем друг. А то, что они готовы, так сказать, замочить друг друга, так с этим я ничего поделать не могу. Может быть, даже права такого не имею. Но ведь Соню должен кто-нибудь выручить, как вы считаете? Прикольно. А вы, Филипп Юрьевич... Уведите ее от этих козлов-сахатых Ей же с вами по-любому лучше будет Но женщина должна быть с тем, кто ее любит Женщина должна быть с тем, кого любит она а. Ну, собственно, она кого-то из них и любит Кого? Сейчас мы с вами это не решим Но оно обязательно выяснится Нет. А до тех пор я ее должен сберечь Тут Гордеев выложил из кармана мобильник и рассказал Надежде все, что он придумал. Не удивлюсь, если ее муж разбил квартирный телефон. Он темпераментный мужчина. С ним вообще шутки плохи. Да. А Соня должна держать меня в курсе событий, в случае чего я примчусь пулей. И вот, Наденька, вы приходите, как будто вы работаете с Соней. Вы женщина. Макс вас не знает. Может, обойдется. Значит, мы купим бананы. Затолкаем в них мобильник Макс бананы не переносит У него на бананы аллергия Так, с этим все в порядке А, а вы? Я буду на площадке следующего этажа В случае чего я успею Но вы-то вы согласны? Они купили наилучшие бананы и даже сочинили липовую открытку от коллег. Кое-кого из сослуживцев Сони Гордеев знал по именам. В парадный Филипп подвел Надю к двери и взлетел на следующий этаж. Там он притулился к изгибу перил и замер в ожидании. Сюрпризы начались сразу. Надежда оглядела дверь, и вместо того, чтобы нажать на кнопку звонка, взялась за винт допотопной вертушки и с силою повернула ее несколько раз – На удивление громкий звон раздался за дверью. Тут же загремели запоры, упал крюк и на площадку вылетел Макс. Увидев девушку с бананами, он остолбенел. «Кто крутил? Куда делись мерзавцы?» «Здравствуйте. Крутила я. Мерзавцев не видела. Соня дома?» «Проходите». Спустя минуту или две дверь резко распахнулась, беззвучным кошачьим скоком Макс вылетел на середину площадки, замер, вслушиваясь, кажется, даже принюхался и точно так же запрыгнул в квартиру. Пять минут по часам было тихо, потом раздался грохот и стошные крики «Я всех убью!» «Я всех убью мучительной смертью!» Стало тихо, и Филипп испугался. «А ну, как и вправду всех!» «А что я скажу на кафедре, когда меня спросят?» «Где студент Мамая, господин Гордеев?» Между тем тишина продолжалась и становилась, как показалось Филиппу, все основательнее. Тишина набирала силу, несокрушимость... И Филипп не удивился, когда крючки и запоры почти бесшумно позволили двери отвориться. Надя вышла на площадку. Макс невнятно сказал ей что-то вслед. Ох, ужас. Угостите меня кофе. Или скажете, что я не заслужила? Как телефон? С телефоном все в порядке. Когда этот дебил услышал что я названивала целый день, и у них было занято, он растоптал телефон. Того да, не легче. Зачем вы сказали, что звонили? Зачем вы выдумали про то, что занято? <сёк> Мне это нравится. <сёк> Такому психу все время надо что-нибудь говорить. Пока он слушает, он не так опасен. Что Соня? А, ваша Соня спокойнее слона. Пока ее бешеный супруг топтал телефон и электронный будильник, <свят> вот вы мне скажите, чем ему будильник помешал? Пока он все это топтал, она съела два банана. Немножко поплакала, вытащила мобильник из сумки и велела вас поцеловать. Вас поцеловать? Ну, как хотите. Слушайте, он там все время клянется кого-то убить. Вы знаете, кого? «Знаю». «Тогда передайте ему, чтобы не беспокоился. Он Соню свою убьет. Может, он и собирается кого-то замочить, а убьет ее. Вот она окажется у него по рукой в нужный момент. Игранты». «Они сидели и молча глядели в уличные сумерки, отделенные толстым стеклом. Вдруг на противоположной стороне улицы появился Макс». «Это мне совсем не нравится. И так у нас все сразу и закончится». Черт бы драл эту вашу курсовую. Я не набивался. Вы были на лестнице. Я знаю, вы настоящий друг Филя. А Максик пошел проверять, дома вы или нет. Он взял костет и пошел. Ей-богу, лучше бы вам быть дома. Максик опять Гошу подстерег. Господи, как мне страшно. из кафе и попытались обогнать Макса, как бы не так. Стремительными и в то же время неуверенными шагами он словно ткал паутину или метался в невидимом лабиринте. Стоило Филиппу с Надей приблизиться, он немедленно кидался в их сторону и застывал, как застывают насекомые, обегая незнакомое пространство. Удивительно было, что он не сталкивался с прохожими, а те как будто не замечали его танца. Филипп стиснул Надину ладонь. И услышал, как она всхлипнула. «Мне нужно домой. Я немедленно хочу домой. Пойдите вы со своими друзьями. Знаете, куда?» «Знаю». Он махнул рукой проезжавшему такси, втолкнул в машину свою спутницу и назвал адрес. Через 10 минут они с Надеждой стояли у парадной Гордеевского дома. «Можешь идти, но если ты ему попадешься, как ты думаешь, что он тебе скажет?» Размите называть меня на «ты». Филипп стремительно прошел на кухню, выставил на стол початую бутылку красного вина, два тяжелых стакана резного стекла. Едва успел плеснуть в них, раздался звонок. За дверью ванной тут же загремел шпингалет, и гулка ударила в струя воды. Молодец! Ходи, Макс!» Залитое потом лицо Макса было настолько бледным, что свежий синяк казался нарисованным. Еще переполненный обжигающей силой стремления, Макс прошел в кухню и остановился, увидев накрытый на двоих стол. Тегучая дрожь, почти что судорога встряхнула его, он опустился на стул... И пролепетал Я совсем спятил но, но ты на это не смотри Если он меня ну Ты понимаешь, да? Ты понимаешь Ну ты ему Соньку не давай И сам не смей ты, ты думаешь, я с ума сошел? Думаешь, Соньку у тебя еще? Нет, нет Ей до тебя так быстро не добраться Слушай, а ванна у тебя кто? Ну кто? Ну моется, моется Ну пусть моется так даже лучше выпей вина нет филя ясная голова моя ясная голова вот что нас спасет но не всех прощайте барышня Таким образом долго не выдержу. Я наверное сойду с ума от страха, фили миленький, устроите, чтобы Гоша и Макс меня убили. Ну смотрите, они меня похоронят, поплачут и помирятся. И вы поплачете. Мириться они будут в тюрьме. Очень жалко. Завтра я иду к врачу. Одежда Мамай вышла из ванной И, похоже, не очень удивилась, увидев вино Она наполнила стакан на треть и медленно, с удовольствием выпила Сумасшедший дом А на такси всеобщий благородный друг Вы мне дадите? Так я и знала Показывайте, где спать ночи Филипп проснулся от негромких свисточков. Он сел, придерживая спальный мешок, и селись понять, откуда эти сусличьи звуки. Наконец до него дошло, что он лежит на полу в кухне, а звуки эти, стало быть, выводит в комнате его гостья, мамай. Филипп медленно лег, так что голова его оказалась под кухонным столом. Ему вдруг страшно захотелось пойти и посмотреть, как спит надежда. Подкладывает ли она ладонь под щеку? Спит ли, свернувшись, или разметалась на постели? Филипп подумал об этом так и сяк, и уснул. Его разбудила внезапная бодрость, и, не веря себе, он с минуту лежал неподвижно. Пустота! Великая утренняя пустота снова царила в нем. Не в силах справиться с собой, он негромко запел и пел до тех пор, пока не услышал шелестение босых ног.